За месяц до главных событий. Пока мчались по ночной Москве, у Миши от счастья дух захватывало и сладко сосало под ложечкой. Две симпатичные девчонки на белоснежной новенькой Мазде, одна рулит, другая считает лайки. А их хоть отбавляй. Кто залихватски подмигивает, кто улыбается, рукой машет. «Привет, девчонки! Давайте с нами!» А кто и хмурится, осуждающе качает головой. «Откуда такая машина и такая наглость?» На видся плюшки совсем, и ведут себя нагло, по-пацански. Дорогу не уступают, подрезают на светофоре, проскакивают подмигающую стрелку. Веселится золотая молодёжь, а у простого народа кредиты, неподъёмные налоги ипотека. Ой, Кристина, вон там видеокамера. Расслабься, папа заплатит. В салоне гремит музыка, волнует, пахнет сигаретами с ментолом. Голова слегка кружится, сердце стучит победное: нас не догонят. Круто. Совсем как взрослый. «Прикури!» — Кристина кивает на пачку. И Маша с победным видом прикуривает подружке сигарету. «А сама?» «Что-то не хочется!» — она отводит глаза. «Боишься, мамка заругает?» «Нет, просто я уже выкурила две». «Ха, две! Хватит ломаться! Кури!» Кристине хорошо. Ей уже есть восемнадцать. И машина ее законная, и водительские права имеются. А Маша гламурной диве нужна для компании. Яркая красота бронзовой от загара блондинки Кристины на фоне бледной подружки тихоне смотрится выигрышно. Кристина с модных курортов не вылезает, и этот загар у неё даже зимой не сходит. А Маша не до курортов, и ей следующим летом надо выпускные экзамены сдавать и в институт поступать. Кристина, которая усилиями своих богатых родителей перешла на второй курс престижного вуза, смотрит на подружку-школьницу свысока, покровительственно. «Учись, мол, как надо, жить. Где я, где ты?» Что, домаши? За неё платят в дорогих кафе, да и в ночные клубы пускают безоговорочно, если с Кристиной. Можно и потерпеть насмешки. Такой дружбой, конечно, надо гордиться. Но мать по привычке кинется обнюхивать, когда единственная дочь придёт домой за полночь. — Где шлялась? — Мы гуляли с Кристиной. — Ах, с Кристиной, а чем это у тебя пахнет? Опять курила, дрянь. А дальше что, водка, наркотики? Потом на панель? — Какая панель, мама? — Вечно ты преувеличиваешь. Мы просто ездили делать селфи. А место такое выбрала, чтобы вышло круто. И время тоже. Кого сейчас удивишь фотками в спортзале? Да хоть на голове стой. Даже Мальдивы с Бали уже мало кому интересны. Но кто нынче не побывал на далёких океанских островах? Хотя она, Маша, не была. Вообще ни разу за границу не выезжала. Потому что Машу Данилову, мать, растит одна. И у неё нет лишних денег, всё в обрез. Зато у Кристины родители богатые денег полно. Равно как и фоток с Мальдивских островов. Есть и Бали, и Маврики, и Сэшелы. Да много чего есть. Кристина к своим 18 годам весь мир объездила. И подписчиков у Кристины полно. Ее странички в соцсетях и в Инстаграм пользуются бешеной популярностью. Не то что у Маши. Да, такой дружбой надо гордиться. И Маша достает из пачки еще одну сигарету. Во рту едка, ведь это уже третья. А в желудок будто ежа запихнули. Проклятая диета. Кристине хорошо, у неё фигура идеальная. Дочка богатых родителей с персональным тренером занимается. Из Конституции повезло. Эх, знала бы её мама с папой о том, что Кристина курит. Она себе всё позволяет, наплевать на тренера. И всё равно девчонка супер. А у Маши лишний вес. Не хочется выглядеть совсем уж бледно рядом с такой подругой, потому и диета. На голодный желудок никотин тут же вызывает изжогу. Сначала машу мутит от выкуренной сигареты, а потом от страха. Вернее, это еще не страх, а только предчувствие, потому что пейзаж за окном резко меняется, но под ложечкой все равно противно сосет. Эйфория прошла, как только они выехали за пределы столицы. Одно дело мчаться по ярко освещенной ночной Москве, и совсем другое выехать на загородное шоссе, да еще свернуть на проселок. Деревья все выше, огней все меньше, и они далеко не такие яркие, как в городе. Москва осталась позади. «А поближе ничего нет?» Ежица Маша, глядя на подругу. «А ты что, боишься?» Презрительно щурится Кристина. «Нет, но какая разница, на каком кладбище сниматься?» «Разница есть». В голосе у Кристины насмешка. «Мы ведь хотим, чтобы было круто, а в Аганьково это не круто. Там даже ночью толпа. Там же с положенными нитости захоронены. Это все равно, что на Красной площади сниматься для буклета. А мне надо, чтобы мороз по коже». «Но почему обязательно в Аганьково? Голос у Маши дрожит. Она бы с удовольствием поехала на Ваганьковское кладбище, потому что там интересно. Да и на Красной площади поснималась бы с удовольствием. Но Кристина говорит, что там одни китайцы и провинциалы, гости столицы. Уподобляться им означает опустить свое реноме ниже Плинтуса. И потерять подписчиков. Поэтому они с Кристиной сейчас мчатся за город. Поднимать ее реноме. Маша ежится, глядя в окно. Кристина приглядела для ночной съемки это старое кладбище, когда ездила с родителями на дачу. Загородный дом у Красильниковых километров в сорока от Москвы и дачей его можно назвать условно. Это настоящий дворец, который вполне годится для ПМЖ, и место престижное. Маша была там пару раз и пришла в дикий восторг. Именно дикий, потому что таращилась на все, будто абориген, только вчера научившийся добывать огонь при помощи деревянных палочек, таращится на бензиновую зажигалку. Сколько же у людей денег? И сколько интересного, оказывается, на них можно купить? Но, Кристине, подавай кладбище. Сначала она просто проезжала мимо, но как-то раз решила остановиться. «Место заброшенное!» — захлёб рассказывала она сейчас Маше. «Многие могилы, травы, взрослые деревья просто огромные и жутко мрачно!» Маша всё больше становилась не по себе. Какое-то сельское кладбище с покосившимися крестами, ржавыми оградами и вековыми деревьями. «Как знать, кто там бродит? Может, бомжей или маньяки?» «Там есть такой крест!» — продолжала восторгаться Кристина. Он в розу дерева, представляешь? В березу. Прямо прошил ее насквозь. Смотрится классно. Я хочу сняться с ним в обнимку с этим крестом. Но ведь ночью его будет плохо видно. Робко заикнулась Маша. У меня айфон последней модели, а ты свечки зажжешь. А в общем, нагонишь жути. жути на Машу и так уже нагнали. Одни ворота, у которых они остановились, чего стоили. Словно вход в преисподнюю. Сразу за воротами мрачное сооружение, похоже на склеп. Вокруг него огромные деревья. Кроме них с Кристино ни одной машины, вообще никого. Правильно, кто ж поедет ночью на кладбище? Вдруг что-то ухнуло. Звук был жуткий, похожий на стон. Или на хохот мерцеца. Маша сжалась комочек. «Что, поджилки трясутся?» — рассмеялась Кристина. «Дура, это же Фейлин или сова. Хер его знает. Я в них не разбираюсь, пернатая, в общем. А ты думала, покойник?» Но Маша, которая знала подругу с раннего детства, прекрасно видела. И той не по себе. Это просто бравада отсюда и матерок для куражу. «Давай поедем домой, а?» Маша умоляюще посмотрела на подругу. «Раз уж приехали, надо отсняться по полной Вперёд!» И Кристина решительно направилась к воротам. Маша поплелась за ней, стараясь не смотреть на могилы. Над воротами горел одинокий фонарь. Там, в глубине, тоже светились редкие фонари. Их было так мало, что с воротами кладбище ещё больше напоминало преисподнюю. Вот-вот из надгробной плиты выскочат черти начнут свою пляску смерти вокруг перепуганных девчонок. Господи, зачем я в это ввязалась В ужасе думала Маша, пытаясь вспомнить хоть одну молитву. Когда-то мать заставила выучить три. Отче наш, Пресвятой Богородице и молитву от болезни. Отче наш, отче наш, стуча зубами, бурмотала Маша. Ежесей, есей на небеси. Хватит, оборвала ее Кристина. Прекрати, это все детские страхи. На-ка еще сигаретку. Сигаретку Маше не хочется. Ей хочется домой, к маме. Кристина закурила сама и ткнула пальцем влево, в темноту. «Вон там, идём!» Облюбованная её могила была метрах в десяти от главной дороги, заасфальтированной. Пришлось продираться туда по густой траве, светя фонариком. Хорошо, что предусмотрительная Маша взяла его с собой. Ноги от обильной росы моментально промокли. Руку прибольно обожгла крапива, а Кристина, словно обретя второе дыхание, упрямо лезла вперёд к могиле с вросшим в берёзу крестом. Наконец, они пришли. «Доставай свечки!» — велела Кристина. «Зажигай!» И деловито достала из кармана айфон. Маша торопливо скинула с плеч джинсовый рюкзачок поскорее бы с этим покончить. Свечи расставили возле березы полукругом. Ограда давно уже развалилась, крест насквозь проржавел. Сам могильный холмик сравнялся с землей так, что оставалось только угадывать, где именно лежит покойник, вернее его кости. «Мужчина это был или женщина?» — не кстати подумала Маша. А Кристина уже обнимала крест давила пальцем на панель своего айфона последней модели. «Супер, класс! Это будет бомба! Машка, а ты где будешь сниматься?» Маша поняла, что в обнимку с чудо-крестом ей сняться не разрешат. Это трофей Кристины. А Маше придется поискать свой крест. «Мне это все равно не поможет найти новых френдов», — вздохнула она. «Я так, за компанию». «Ну, как хочешь». Кристине, похоже, все равно. Она вошла в раж. «Пойдем еще поищем подходящую натуру». Слава богу, они выбрались на главную дорогу, где было светлее. В метрах в пяти горел фонарь, другой был еще дальше, а третий так далеко, что его свет терялся в глубокой влажной темноте. Ночью похолодало, а днем была жара. Вот и выпала обильная роса. Листва на деревьях стало мокрой, скользкой, как змеиная кожа, а воздух сделался почти что по-осеннему сырым. Маша начала мерзнуть. Кристина встала спиной к одной из старых надгробных плит и стала давить пальцем на айфон. Раз, другой, третий, сказала. «Потом отсортирую». Маша, осмелившись, тоже сделала пару снимков. Получилось, конечно, не так круто, как у Кристины, но хоть что-то. Селфи ночью на заброшенном сельском кладбище. Да это будет бомба. Все френды обзавидуются. Хотя одна могила свежая. Та, что за спиной у Кристины. Не такое уж оно и заброшенное, это кладбище. Маша приободрилась. Скоро фотосессия закончится, и можно будет поехать домой. Мама хоть и поругает, но накормит вкусным борщом и даст сухую чистую одежду. Ноги совсем промокли, а футболка испачкалась. «Что, освоилась?» — покровительственно сказала Кристина. — Вот видишь, покойнички не кусаются, и не надо так трястись. И в этот момент они услышали стук лопаты. Кто-то копал могилы или выбирался из могилы. И какая то не лопата. Это мертвец остервенело отшвыривает комья земли, пытаясь выбраться из разбитого гроба. Вурдалак или ведьмак? Какой-нибудь черный колдун, которому забыли вогнать в грудь осиновый кол? — Что это? — в ужасе спросила Маша. — Не знаю. Запинаясь, пробормотала Кристина. Они в самом деле не понимали, что происходит. Но на кладбище они явно были не одни. Кристина, словно защищаясь, выставила вперед айфон и пару раз надавила на панель, включая камеру. Стук прекратился. На какое-то время преисподня словно замерла. Тишина была зловещей, поистине могильной. А еще сырой, пахнущей болотом и гнилыми досками. Подруги стояли, боясь пошевелиться. «Показалось», — неуверенно сказала Кристина. И тут раздался жуткий вой. у <связывая> стонал кто-то. Впереди свежей могилы поднималось что-то белое. Оно стонало, колыхалось, и вместе с ним поднимался в воздух, стоящий на холмике крест. Кристина взвизгнула, а у Маши от страха отнялся язык. Она могла только мычать. «У-у-у! <связывая> <связывая> — первая сообразила Кристина. И они рванули к воротам. Им спину несся жуткий вой, потом затрещали ветки. <связывая> «Он бежит за нами, упырь!» Маша споткнулась чуть не упала. От страха вцепилась подруга и та заорала. — А, отпусти! Они на какой-то космической скорости подлетели к воротам. Им в спину несся зловещий хохот мертвеца. От страха Кристина не сразу смогла вставить ключ в замок зажигания, что до Маши та дрожащими руками заблокировала дверь и в ужасе смотрела теперь в окно, в темноту. Но, похоже, упырь не мог выйти из-за кладбищенские ворота. Он стоял там в темноте и скрежетал зубами, а еще грозил им кулаком. Или маша так показалась от страха. Во всяком случае, то белое колыхалось, выло, и было похоже на сгусток боли и ненависти. Наконец Кристина справилась с нервами и завела мотор. Они поспешно отъехали от кладбища на главную дорогу. — Ты видела, как он меня схватил? — стуча зубами, спросила Кристина. — Это была я, — хотелось сказать Маше, но от страха она все еще не могла прийти в себя, поэтому кивнула. Какое-то время они ехали молча, когда впереди показалась залитая светом Москва, Маша, обретя наконец голос, спросила. «Может, не надо выкладывать в Инстаграм эти снимки?» «Да ты что?» — возмутилась Кристина, которая тоже пришла в себя при виде столицы. «Зря мы, что ли, страдали, подвергали свою молодую жизни опасности. Да я прямо сегодня их и выложу, как только до дома доберусь и приму душ». «А если упырь нам отомстит?» «Как? Он же покойник». «А если он выберется из могилы и обретет силу?» «Ты кино про Дракулу смотрела?» «Так то кино!» «А вот я боюсь». — поёжилась Маша. — И снимки с кладбища выкладывать не буду. — Ну и дура!